Глава 19. Артём. Старая идиотка. Это она решила, что можно мною воспользоваться и усвистать в неизвестном направлении. Да как не так? Не будет Лёша терпеть её фокусы. Уж я позабочусь о том, чтобы он бросил её как собаку и ушёл к очередной из своих любовниц. Я уже справки навёл. Не такой леши и нищий, чтобы цепляться за Анжелу только ради финансового благополучия. Нет, так-то она его побогаче, факт. Но красивая женщина рядом куда приятнее нового Мерседеса. Хотя я бы выбрал все таки Мерседес. Анжела сидит напротив меня и умничает. А я буквально не узнаю ее. Неужели поумнела? Хотя нет, это вряд ли. «Если мозгов нет, то вряд ли появится. «Тогда что это? Уверенность в себе?» «Нет, я скорее поверю, что мозги нагуляла». «Анжела – женщина закомплексованная, что очень заметно». «Однако надо на ситуацию как-то реагировать. И что уж я точно делать не буду, так это пускать все на самотек. Это я решаю, что и когда будет, а не Анжела». «Помимо того, что тебе лучше не присутствовать на корпоративе, пищит, а у самой глаза бегают, я бы попросила, чтобы ты поменьше демонстрировал наши отношения. Моим подчиненным не обязательно знать, что мы вместе, хотя, конечно, многие об этом догадались. Ох, как же я зол, но я не такой дурак, чтобы устраивать скандалы здесь и сейчас». Выслушав весь тот бред, который наплела моя великовозрастная любовница, я закидываю ногу на ногу и, выдержав театральную паузу, парирую. «Ты слишком остро воспринимаешь наши отношения. Обычно женщины за сорок более мудрые и спокойные. Они не устраивают истерик без повода, а наслаждаются жизнью. Перевожу взгляд к окну и вздыхаю. «Знаешь, как говорят, моя кошечка?» Ешь, пока рот свеж, вот такая житейская мудрость. Пока тебе хочется молодую, красивую плоть, так радуйся этому, потому что пройдет несколько лет, и ты потяжелеешь, станешь вялой, уменьшишься в росте, увеличишься в весе, и потом тебе уже ничего нужно не будет, понимаешь? Какой ты умный, с сарказмом отвечает Анжела. Сам-то хоть веришь в свои слова? «А ты веришь в то, что после сорока время капает так же медленно, нежели в двадцать?» Смеюсь в голос. «Я-то знаю больную пету любой женщины, а уж тем более Анжелы. Это в двадцать и тридцать лет разницы никакой. А в сорок два и сорок семь?» Думаю, объяснять не надо. «Представь девчулю и тетку. Вот о такой метаморфозе я говорю». Ты же рассказывал, что любишь меня. В тоне Анжелы появляется агрессия. За живое задел. Если любишь, то какая разница, сколько мне лет? Так вот поэтому я тебе это и говорю. Это мне без разницы, а так ли невзыскательны другие мужчины. Я смеюсь ей в лицо, а Анжела аж краснеет от злости. Так это называется взыскательность. «Какой же ты подлец! Пошел вон отсюда, покинь кабинет. Сейчас же!» Она вскакивает из-за стола. «Ты просто, просто урод моральный. Как тебе вообще не стыдно меня унижать?» «И чем же я тебя унизил? Напомнил про биологические часы и паспорт? Это унижение?» «Ну, если ты меня типа любишь, то почему же другой не полюбит, а?» «Не знаю». Поднимаюсь следом. «Этот ответ даст тебе твой любимый Леша. Может, потому что ты стареешь? Поэтому он тебя терпит и бегает к молоденьким. Вот я, например, ради тебя жену бросил. А что сделал Леша ради тебя?» «Я не просила об этом. Я сейчас не про благодарность. Я про отношение к тебе. Ты же такая умная, даже не учитывая то, что очевидно каждому дураку» а еще имеешь руководящую должность. Да, я имею руководящую должность, кивает, а я смотрю на ее еще очень даже неплохую фигуру, облаченную в брючный костюм, и думаю о том, что у женщин в этом плане ситуация в разы печальнее, нежели у мужчин. Мужчина может быть красавчиком и в 20, и в 60, а вот бабе век короток, чего ты не делай. Всякие пилинги, шмелинки, массажи и операции не убирают возраст. И не неликвид видно сразу. И эту руководящую должность я получила не просто так. Так что у меня вопрос. Влюбился бы ты в меня, работая я уборщицей? Ну, конечно. Киваю, скрещивая руки на груди и ухмыляясь. Надо же меня обвинить в том, что я Альфонс. И никак тебе в умную голову не придет что если бы ты была уборщицей, это была бы не ты, а другая женщина, и меня бы такая глупая, безинициативная и некультурная женщина не заинтересовала. «А ты умеешь правильно отвечать?» – кивает. «Не факт, что честно, но правильно». «Ты сейчас себя унижаешь», – сообщая очевидную вещь. «Впрочем, это твое дело, и если ты не хочешь, чтобы я пришел на корпоратив, Я не приду. С этими словами я покидаю кабинет, хлопнув дверью. Пусть обтекает старая маразматичка. На самом деле я не знаю еще, приду я на корпоратив или нет, потому что скандал сам себя не закатит. А в тюфике Леша я не уверен. Поэтому пока до дня Х еще время есть, надо сделать все возможное, чтобы у Леши не осталось выбора. Надо раззадорить идиота. А для этого у меня куча интересных фотографий, которые я и буду отправлять ему с разных номеров ежедневно, чтобы он понимал, какой он осел с рогами. Потому что если Лёша не взбрекнёт, не оскорбится, то он желает чего доброго и правда от меня избавится и уволит до кучи, чтобы глаза не мозолил. А мне и идти некуда, да и пока я найду новую дуру, Еще чего доброго, всю харизму растеряю. Так что надо действовать, сейчас или никогда.